«Двадцать шестое. Герой. Саид, оружие при тебе?» — спросил Мингли. «Да. Он может быть опасен. Слишком многое на кону», — сказал капитан. «Нельзя рисковать. Надо его...» «Я понимаю», — ответил Саид. «Да, придется. Все равно нам осталось недолго. Впусти его и потом стреляй!» «Да». Сосредоточившись, археолог медленно подошел к двери. «Хорошо, я открою!» — крикнул он. «Ну, наконец-то, сообразил! Давай быстрее! И что тут произошло? Почему я ничего не помню?» Саид встал сбоку от входа в шатер, отпер замок и быстро отскочил в угол комнаты стабилизации, чтобы, когда Леонардо войдет, оказаться слева от него. Выставив пистолет перед собой, держа его двумя руками, археолог затаил дыхание и прицелился. «Главное, не попади в шатер», — сказал Мингли. Дверь отъехала в сторону, и как только голова Леонардо показалась в проеме, Саид нажал на курок. «Бах!» — раздался громкий хлопок. И брызги крови полностью заляпали внутреннюю поверхность скафандра геолога. Тут же обмякнув, он будто тряпичная кукла повалился на пол. «Готово», — тихо произнес Саид. Менгли ничего не ответил, Саид на всякий случай перемотал руки и ноги Леонардо изолентой, а потом отнес тело на улицу, положил его неподалеку от входа на видное место, чтобы если вдруг он снова вздумает воскреснуть, это не стало неожиданностью. Вернувшись в шатер, археолог надел новый скафандр, а старый поставил на зарядку. Потом поменял кислородный баллон, закинул в рот немного тушенки, запил водой и вышел на улицу. Подключенный к генератору ровер был полностью заряжен. Саид, следуя своему плану, подогнал планетоход ко входу в геомодуль. Вынес пятилитровую пластиковую тару с водой и положил ее в обогреваемый багажник машины. Второй ходкой он взял четыре запасных кислородных баллона. «Я возвращаюсь к вам», — произнес Саид в микрофон. На протяжении обратного пути Мингли и Стив сначала ругались на Саида, потом возмущались, потом вежливо отговаривали его ехать к ним, обосновывая это тем, что если погибнут все и данные не будут отправлены на Землю, то их смерти окажутся напрасной, и что думать надо в первую очередь о науке, а не об отдельной человеческой особи. Саид несся с опасной скоростью в двадцать километров в час, рассекая лучами фар зловещий метановый ливень и тьму. Он подлетал на маленьких камнях и объезжал крупные валуны, еле успевая крутить руль. Если бы археолог не был пристегнут, то после наезда на очередной ледяной булыжник с огромной вероятностью вылетел бы из открытой кабины ровера. Вокруг все было как в тумане. Тело сковано. Вверх ногами я висел внутри густого киселя, в котором каждое движение давалось с неимоверным трудом. Сквозь прозрачное тело существа, поглотившего нас, я видел в луче света смазанный каменный пол, будто кто-то расфокусировал изображение. Нелепо извиваясь, я пытался вернуть себя в привычное вертикальное положение, но не мог этого сделать. Из динамика раздавались стоны Жоржа. Я схватился за ногу биолога и, медленно перехватываясь, прилагая немыслимые усилия, начал перебирать руками по его телу. Мне удалось перевернуться. — Нам конец, — прошептал Жорж. Кислорода оставалось на три минуты. Жоржу я ничего не ответил. — Вот он, мой гарпун. Как в замедленном воспроизведении я тянулся к оружию, и в этот момент все вокруг начало вертеться. Мы оказались будто в центрифуге. Стены и пол ожили, и шероховатые текстуры их побежали влево, вправо, вверх и вниз. В этом дьявольском водовороте я держал в фокусе свое оружие, а вокруг него все вертелось, кружилось, существо несло нас вглубь пещеры. Невзирая на тряску, я умудрился схватить гарпун. Уперев ноги в Жоржа, я разогнул колени, толкая стрелу зазубренным лезвием вперед, рассекая плоть зверя. Хищник рухнул, вращение ускорилось, но теперь мы вертелись на месте. Мембрана его издавала нечленораздельные звуки. Я слышал свой голос и голос Жоржа. Какие-то фырканьи и свист, возможно, это были звуки животных которых это существо поглотило и заживо растворило до нас. Я резал его изо всех сил, пилил и кромсал внешний покров этой гадкой твари. Слизь вытекала на камни. Как остановился этот адский аттракцион, я не понял. Я осознал происходящее уже когда наполовину торчал из трупа нашего палача. Жорж высунул сначала одну руку, потом вторую и, кажется, застрял. Я вылез и, не мешкая, вытянул биолога. Кислорода оставалось менее, чем на одну минуту. Тыльная сторона костюма на предплечье Жоржа полностью растворилась. Я видел ожоги на его руке от кисти до локтя. «Как ты?» — спросил я. Жорж стоял на четвереньках. «Жить буду. У меня кислород закончился. У меня еще на двадцать минут». Жорж сел рядом, снял шлем и наклонил его к моему лицу. Я присосался губами к трубке подачи воздуха на его скафандре и сделал глубокий вдох. Жорж надел шлем обратно. «Ты знаешь дорогу?» — спросил он. Я кивнул. «Веди». Мы всплывали. Каждую минуту я делал вдох из баллона Жоржа. Связь начала восстанавливаться, и мы слышали обрывки фраз наших коллег. Почти «Вижу, выливаю, и как только вы разворачиваетесь и к базе, поняли, я буду ждать Юру и Жо...» «Кислорода на два. Осталось, не более. Значит, пока не погибли». Мингли, кричал в рацию Жорж. «Мы поднимаемся! Мы живы!» «Жорж, Юра!» — ответил Саид. «Опасных сменок!» «Осьминог?» — произнес биолог. «На берег!» — кричал Стив. Когда до поверхности оставалось двадцать метров, связь наладилась полностью. «Жорж, Юра, прием, как слышно?» — спросил Мингли. «Слышно хорошо, мы всплываем», — сказал Жорж. «Мы оба ранены, костюмы разгерметизированы, нам нужна помощь». «Как всплывете на берег, не выходите», — приказал Мингли. Вопросы отпали, когда мы увидели стоящую на дыбах буровую и огромное количество черных щупалец, обвившихся вокруг кузова, а рядом находился, кажется, Саид. Из-за темноты я не мог разглядеть. «Я лью!» — услышали мы голос нашего археолога. «Да, очевидно, это Саид. Он держал канистру». «Давай!» — ответил Мингли. Саид выплеснул воду из пятилитрового баллона на осьминога и тут же бросился прочь. Похоже, перед этим археолог срезал ножом верх пластиковой емкости, отчего вода вылилась в один мах. Ошпаренное животное, извиваясь, сползло на грунт. Оно помчалось в нашу сторону, а я, только что набрав новую порцию воздуха в легкие, чуть резко не выдохнул его, когда пытался судорожно развернуть батискав, чтоб отплыть с траектории взбесившегося огромного зверя. Осьминог за несколько секунд преодолел 30 метров и прыгнул в море возле нас. Раздался шум удара по жидкому метану, батискав снесло на несколько метров волной. Буровая опустилась на все восемь колес. Второй осьминог исчез из поля зрения. Судя по крикам в чате, хищник погнался за Саидом.